ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «Проходи, проходи, проходи, господин Мамон, садись на свободное место». В комнате находилось шесть человек, трое из которых были вооружены и выглядели угрожающе. Ещё один человек, тоже на вид сильный и величественный, но безоружный, поднялся и поприветствовал Айнза. Рядом с ним сидел худой человек в робе, выглядящий нервно. Последним был тучный мужчина. Он сидел в самой дальней части комнаты. После того, как перед всеобщими взглядами Айнс сел, мужчина, который поднялся его поприветствовать, сразу же снова открыл рот. Позвольте представиться. Я глава гильдии искателей приключений этого города. Бордон Исаак. Этот мужчина средних лет выглядел довольно способным и сильным. Он источил атмосферу ветерана сотен битв. Никто не сомневался, что он выдающийся воин. «Это мэр, господин Панасолей Гергди Диэл Когда Айн слегка кивнул, Панасолей чуть помахал рукой в ответ. Тучный. Нет, честно говоря, жирный. Живот был раздутый жировой массой. И даже подбородок состоял из жира. Из-за этого его лицо походило на страдающего ожирением бульдога. Волос на голове почти не было, а те, что были, уже посидели. «Приятно познакомиться, господин Мамон!» Когда он заговорил, то издавал свист, наверное, из-за заложенного носа. Айнс ещё раз кивнул этому жирному, похожему на свинью мужчине. «Это глава магической гильдии Эрентелла, Тео Рейкшир. Очень худой, словно бамбук, явно нервничающий мужчина кивнул Айнсу. Дальше эти трое мужчин». Они, как и ты, были приглашены на встречу. Они все представители трех команд искателей приключений Эрантелла, которыми мы гордимся. Справа налево, представитель команды Курагура, господин Иговарудзи, представитель небесного волка, господин Берет, и представитель Радуги, господин Мокунаку. Эти трое сидели величественно, и от них исходила сила, подходящая Мифрилу висевшему у них на шее. Хотя их экипировка для Айнза была, конечно же, мусором, для искателей приключений этого города она была сокровищем. Эмоции в глазах у каждого разнились, но одно было общим – любопытство. И Говородзе взглянул на Айнза пронизывающим взглядом и холодно спросил. «Прежде чем начнём, я хочу кое о чём спросить, глава Гильдии Саак». Я никогда не слышал имя Мамон. Поскольку он мифрилого класса, то должен был совершить подвиг, так ведь? Что он сделал? Хотя тон -то был немного враждебным, Исак, который, казалось, этого не заметил, радостно ответил. Он приручил мудрого короля леса и разрешил инцидент на кладбище, который случился прошлой ночью. Инцидент на кладбище? В отличие от сбитого столку Игорудзи, Представитель команды радуга Мукунаку ахнул. «Неужели тот инцидент с толпами нежити?» «Ты хорошо осведомлен. Эти новости довольно неприятны. Вот почему был отдан приказ о неразглашении. От кого ты об этом услышал?» Был у него заложен нос или нет, но он часто издавал свист, когда говорил. «Возможно, потому что дышал ртом, он говорил неритмично». Это казалось странным, будто бы он слово в слово читает сценарий. «Извините, мэр, я слышал не так уж и много. И, по правде говоря, мне трудно ответить на ваш вопрос об источнике информации. Кроме того, я больше ничего не знаю». Встретившись глазами, оба мужчины улыбнулись. Мокунаку фальшивой улыбкой, тогда как мэр кривой. «Эх, не похоже на правду, но так тому и быть». Об инциденте с нежитью и так знает много людей? Извини, я прервал тебя ненамеренно. Это не важно, мэр. Таким образом, Гильдия решила, что господин Мамон достоин Мифрилового ранга. Лишь за это, из-за того, что он разрешил один инцидент что тогда подумают искатели приключений, которые проходили испытания и взбирались вверх шаг за шагом. Разве они не будут держать обиду? Самый минимум вежливости, который и Говорудзи выражал Касааку раньше, полностью исчез. Он открыто показал враждебность. В эту секунду со стороны присоединился еще один холодный голос. «Эй, глава гильдии, объяснись. Если честно, я разделяю его мнение. Я не согласен, что маману дали мифриловый ранг». Вмешался Рейкшир, лидер магической гильдии. На лице у него была насмешка. Но затем Айнс догадался, что он насмехается не над ним, а над Игорудзи. Однако тот, похоже, этого не понял и дружески улыбнулся Рейкширу. Кажется, великие умы мыслят одинаково, глава магической гильдии. Рейкшир словно услышал что-то забавное. Его тонкие губы стали еще тоньше. Это не было выражением доброй воли, поскольку у него в глазах ясно виднелось презрение. «Разве?» «Полагаю, моё мнение и ваше отличается как день и ночь». «Что вы имеете в виду?» «Это так, не припирайся, господин Гаварудзи. «Некоторые в гильдии даже считали, что господину Мамону следовало дать орехалковый ранг». «Что?» На лице Иговорудзи появилось явное неверие. Когда это увидел Рейкшир, всё его лицо исказилось в улыбке. «Всего лишь двумя людьми, господин Мамон». Нет, включая мудрого Короля Леса Триме, он пробился сквозь тысячи мертвецов и победил людей, которые как раз проводили злой ритуал. «Но это ведь очень просто, если ты достаточно скрытен!» Рейкшир драматически вздохнул и сказал. «Вы говорите правильно. Будь лишь это, мы не посчитали бы господина Мамона равным Орехалковому рангу». Однако кое-какие кости нежити показали истинную силу господина Мамона. Сказав эти слова, Рейкшир посмотрел серьёзным взглядом на Айнза, который носил тёмную броню. «Останки костяного дракона. Господин Мамон убил ужасающую нежить, у которой абсолютное сопротивление магии. Это... это... костяной дракон в самом деле очень могущественен?» «Но даже Искатели Приключений Мифрилова Ранга могут...» «Победить двоих одновременно?» «Что?» Ахнул не только Иговорудзи, но и остальные два Искателя Приключений. Похоже, они стали смотреть на Айнза по-другому, будто пытаясь оценить глубину его навыков. «На кладбище мы нашли останки двух скелетных драконов. За такое короткое время твоя команда смогла бы прорваться сквозь тысячи мертвецов...» уничтожить костяных драконов и убить зачинщиков, помешав им воплотить свой замысел. Некоторые из искателей приключений, которые отправились на кладбище, видели даже духов, извращенные души умерших, и другую могущественную нежить. И Говорудзи, не говоря ни слова, прикусил губу. «Позволь спросить еще кое-что. По утверждению господина Мамона, в его команде также была женщина». Заклинательница. Против костяных драконов она была бы совсем бесполезной. В таких обстоятельствах, если бы с вами была только она одна... Хотя нет, ещё и мудрый король. Но всё равно, неужели этого было бы достаточно, чтобы совершить такой подвиг? Рейкшир почтительно поклонился Айнзу. И «Я, как один из представителей этого города, выражаю вам, господин Мамон, глубочайшую признательность». Если бы не ваша быстрая реакция, кто знает, сколько бы жизни было принесено в жертву. Я хочу выразить свою личную благодарность. Если вам что-то понадобится, только скажите. Я сделаю все возможное, чтобы помочь. Вы мне льстите, глава магической гильдии. Я всего лишь принял задание госпожи Баррелл и разрешил проблему. Вот и все. Рейкшир громко и с восхищением рассмеялся. Вы вправду заслуживаете орехалкового ранга. Нет, даже адамантового. Совершить такой подвиг малой группой и быть таким скромным. Звучит, словно это для вас повседневная рутина. Я слышал, что ваша спутница может использовать магию третьего ранга. Неужели это правда? Я в восторге от вашей похвалы. Но я не желаю с такой легкостью раскрывать свои карты. Неужели? Какая досада. Пока Айнс и Рейкшир шутили, их отношение разозлило и Говорудзи. Он прокричал. «Если бы мы были в городе, моя команда со всем этим справилась бы. Да, в том, что их было мало, и заключается вся проблема. Скорее всего, из-за трудного характера он не смог собрать много людей». Атмосфера в комнате стала напряженной. Будто, чтобы всех успокоить, фальшиво прозвучал свист. «Давайте на этом прекратим дискуссию. Мы здесь собрались не для того, чтобы спорить. Разве не так?» Ещё раз услышав свист, Иговородзе разочарованно сел. Однако он всё равно смотрел на Айнза наполненными тревогой глазами. Двое главгильдии неохотно покачали головой. «Я могу понять чувства тех, кто ценит силу. Но мы собрались не для этого». «Лучше решить вопрос быстро, так ведь?» «Благодарю, мэр». Эх, хотя я не знаю, почему ты меня поблагодарил. Пожалуйста, продолжай. По правде, я тоже не очень много знаю о том, что происходит». «Хорошо. Наверное, мне следовало сразу доложить». «Не волнуйся об этом. Я ведь тогда был занят делами относительно господина Стронова. Ещё раз послушался свист. «Тогда перейдём к главному вопросу. Может, сначала хоть какого-то этикета будем придерживаться? Разве ты не должен снять шлем?» И Говорудзе снова насмешливо вмешался. Даже если это было оправдано, всё же это было не к месту. Два других искателя приключений неодобрительно на него посмотрели. «Что ж, в этот раз он говорит верно. Я и вправду был непочтителен». Спокойно сняв шлем... Айнс показал фальшивое лицо, созданное магией. Оно было заурядным и вовсе не походило на лицо какого-то там красавца. «Поскольку я из другого государства, чтобы избежать проблем, я ношу шлем. Пожалуйста, простите мою грубость». «Иностранец!» «Прекрати, Говорудзи!» «Искатели приключений, защищающие человечество от угрозы монстров, не разделены границами стран». «Твои откровенные жалобы о неписанных правилах гильдии, которые были современные создания, заставляют меня, такого же Искателя Приключений, стыдиться!» Собираясь добавить другой упрёк, Иговорудзе осознал, что все присутствующие разделяют это мнение, и неохотно промолчал. «Поскольку я посторонний, относиться ко мне с предрассудками – обычное явление», – заявил Айнс. Несколько человек криво улыбнулись. Из-за гнева лицо и изменило цвет. Но когда Айнс снова надел шлем, возражений не последовало. Что ж, я надеюсь, на эту тему осложнений больше не будет. Я хочу сразу решить главный вопрос. Поскольку кое-кто опоздал, нам пришлось только ждать. Я очень извиняюсь. Пожалуйста, простите меня. Айнс опустил голову и искренне извинился. Когда он был офисным служащим, то часто испытывал подобный опыт, когда встреча начиналась лишь после того, как босс заявлял, что все члены собрались, и в итоге ему приходилось подавлять желание пойти домой. Из-за этого он в самом деле мог понять чувство и Из-за искреннего и честного извинения и резкого контраста с циничным и саркастическим и Айнс показался более благородным. Послышался вздох. И лицо Игорудзи стало ещё противней, поскольку он понял, что его самооценка достигла нового минимума. Однако кое-кто был в ещё большей ярости, нежели Иговорудзе. «Хватит об этом! Если кто-нибудь снова прервёт, я его вышвырну отсюда!» Это, конечно же, был Исаак, глава гильдии искателей Приключений. С наполненными гневом глазами и голосом, даже вполовину не таким спокойным, как ранее, Он смотрел, конечно же, на Игорудзи. Тот смиренно склонил голову в извинении.